Глава шестая. Сеятель ветра. Франц Карлович, как и обещал, явился на следующий день вечером. «Ваш сударь Орлов — крайне непоседливый молодой человек. Днем в канцелярии главной артиллерии служит, а вечерами то в карты играет, то с офицерами-гвардейцами выпивает, то пропадает неизвестно куда» и возвращается лишь под утро. — Вы что, за ним давно следили? — Зачем? — Франц Карлович пожал плечами. — Поговорил со слугами в доме, где он живет, с лакеями в присутственном месте, с половыми в кабаках, где он кутит. Любой человек, Константин Платонович, оставляет массу следов, по которым его можно прочесть как книгу. В его взгляде мелькнула добродушная усмешка. — Мол, и тебя, мил человек, если потребуется, разберем на косточки и осмотрим со всех сторон. — Возможно, завтра представится удачный случай, — продолжил он, — чтобы вы встретились. По средам он почти всегда бывает дома. Гвардейцы обычно заняты, а... к черту подробности, как мне его найти? — Я пришлю за вами экипаж, если все сложится. «Очень хорошо. Что со Смолвандом?» Франц Карлович поморщился. «Но и задачку вы мне задали, Константин Платонович. Ей-богу, легче императорскую корону достать, чем вашу волшебную палку Их привозят из Европы под заказ, а Академия наук их даже не пытается делать. Там считают, что наши мастера слишком грубые, чтобы доверить им столь тонкий прибор». Про бардак в академии я был наслышан. Большая часть академиков — иностранцы, смотрящие на всех свысока. Редкие русские дарования, вроде Ломоносова, увы, погоды там не делают. — Вы точно не обойдетесь без этой палки? — Не обойдусь, Франц Карлович. Тяжело вздохнув, он уточнил. — А серебро для нее не подойдет? Вроде бы такую проще найти. нет Или золото, или платина. Кстати, если не найдете готовую, я могу ее сам сделать. Что же вы сразу не сказали, Константин Платонович? Но есть нюансы с материалами, — остудил я его. Нужны старые золотые монеты. Чем старше, тем лучше. Только не лежавшие в закромах, а стертые, ходившие по рукам. Это легко устроить. «Сложнее с деревом. Требуется палисандр, а лучше эбеновое дерево или олива. Не вижу проблем. Но непростое, Франц Карлович. Дерево должно пережить удар молнии или какое-то сильное заклятие, чтобы оно пропиталось горячим эфиром, а после вылежалось несколько лет. Причем подойдет не абы какой кусок, а ровный» длиной не меньше десяти дюймов, без сучков и трещин. Дворецкий посмотрел на меня с осуждением, будто я специально над ним издевался и требовал достать личный дневник императора. Впрочем, может, дневник ему и легче было бы принести. — Ну, извините, я сразу предложил вам самый легкий вариант — найти готовый Смолванд. — Я уже понял, Константин Платонович. Он гордо вздернул подбородок. Но мне приходилось решать и более мудреные задачи. Так что и с вашей справлюсь. А теперь разрешите откланяться. Экипаж я за вами пришлю, как только Орлов будет один. Пришлось ждать два дня, прежде чем поздним вечером за мной приехали старые скрипучие дрожки. Правилами мужичок-орк. Такой же старый и разваливающийся, как и его экипаж. Кобыла была под стать обоим, и только чудом не померла, пока мы ехали до места. Порой она так плелась, что я ждал просьбы от старичка выйти и подтолкнуть дрожки. Высадил он меня на пустой улочке где-то на Васильевском острове. Стоило ему отъехать, как из подворотни появилась высокая фигура бывшего дворецкого. — Добрый вечер, Константин Платонович. — Скажите, Франц Карлович, а ваш кучер видел основание города Петром? — Не могу сказать, — хмыкнул он. — Главное его достоинство, что он ничего не помнит. За это и держим. Идемте, вам надо застать Орлова дома, пока он куда-нибудь не уехал. Жил Орлов в не слишком шикарном доходном доме, немного обшарпанным и требующим ремонта. Лакея или сторожа на входе не оказалось, и мы легко вошли внутрь. — Поднимайтесь на третий этаж, — шепнул Франц Карлович. — Третья дверь слева. — Через час возвращайтесь, я прослежу, чтобы вас никто не увидел. Я оставил его внизу, а сам пошел искать указанную дверь. — Открыли мне не сразу. Пришлось несколько раз громко постучать, прежде чем изнутри послышался шум, лязгнул засов, и передо мной появился заспанный орлов. «Сказал же!» — буркнул он, протирая глаза, — «что завтра!» «Точно?» Он уставился на меня сверху вниз, несколько раз моргнул и завопил. «Костя!» «Схватил меня в охапку!» и сжал в объятиях так, что мои ноги оторвались от пола. Вот же здоровый чертяка! Да неужто ты? Откуда? Как здесь очутился? Пусти, медведь, задушишь, — просипел я и добавил, когда он вернул меня на землю. И дверь закрой, а то весь дом знать будет. Да заходи, конечно, Костя, ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Я не стал скрывать от Орлова положения дел и рассказал о Магадаве, его смерти и побеге из-под ареста. Момент удушения кандалами вызвал у него неподдельный восторг. Вот так прям цепью? силён брат, силён. Я на медведя в одиночку ходил, но Магадава бы не решился, ей-богу. Но упор в рассказе я сделал не на месть фон Катте, а на неприязнь императора. И недвусмысленно выразился, что испытываю злость на Петра, такую, что аж обедать не сажусь, если не помяну его дурным словом. Вот такие мои дела, Гриша. Кто я теперь? Беглый каторжник? Государственный преступник? Только и остается, что бежать за границу. Погоди... «Не пари горячку. Оставайся у меня. Здесь тебя точно искать не будут. Спасибо за предложение, но у меня уже есть безопасная берлога. Да и не хочу я впутывать тебя в эту историю». Орлов вскочил и начал порывисто ходить от стены к стене. «Это все неправильно. Твой арест, прусский Магадав. Петр не должен был так поступать. Это против всех традиций». — И что, мне явиться во дворец и так ему сказать? — Нет, конечно. Ты правильно сделал, что пришел ко мне. Мы тебе поможем. — Мы? — Ну... Орлов смутился. — В смысле... Екатерина Алексеевна... Императрица. Я попрошу ее замолвить за тебя слово и отменить этот глупый арест. Она войдет в положение и посодействует. — Да. Я понял, что настал подходящий момент подсекать и идти на повышение ставок. При нынешнем императоре она ничего не сможет сделать. Петр не тот человек, чтобы воспылать ко мне симпатией. Он меня ненавидит и сделает всё, чтобы уничтожить убийцу его любимого кумира Фридриха. «Нет, погоди! Да ладно! Я же слышал, что происходит!» Он собирается вступить с Пруссией в Союз и объявить войну Дании, так? Ну вот, сам понимаешь, моим арестом он в первую очередь потрафит прусакам Нет, пока он на троне, никакой отмены ареста мне не видать. Екатерина Алексеевна помочь не сможет, только навлечет на себя его гнев. А ведь Петр и так не в ладах со своей супругой. Я прав? Прав. Орлов состроил гримасу отвращения и сел обратно. Последнее время император живет со своей фавориткой. Даже проговаривался, что хочет жениться на ней, а Екатерину Алексеевну отправить в монастырь. А неделю назад скандал случился на торжественном обеде. Екатерина отказалась пить за союз с Пруссией. Так он накричал на нее при иностранных послах, а вечером хотел ее арестовать. С трудом, как я слышал, отговорили. Вот видишь, куда ей мне помогать, сама в шатком положении. Жаль ее, красивая женщина. В этот момент Орлов покосился на меня. Умная к тому же. Ей бы самой править, без Петра, больше толку было бы. Я бы поддержал такую рокировку. — Ты серьезно? — Абсолютно. Петр слишком любит Пруссию, чтобы быть хорошим императором. А меня он ненавидит, и пока сидит на троне, моя жизнь будет в опасности. — А как же наследник? — Ага, Орлов начал прощупывать меня. — Очень хорошо. Рыбка проглотила наживку. Павел слишком мал, чтобы править. Стране нужен самодержец, а не кучка регентов. Развивать тему я не стал, аккуратно свернув разговор на другую тему. Но интерес в глазах Орлова был явно заметен. Вот и отлично. Пусть он обсудит мое появление и слова с Екатериной и другими заговорщиками. Уверен, в следующую нашу встречу он попробует завербовать меня в их ряды. Я не стал долго засиживаться. Орлов предложил прийти к нему через день в то же время, но я ничего не обещал. Сказал, что пришлю записку, прежде чем соберусь уезжать из столицы, попрощался и исчез в ночи. Встречаться с Орловым повторно и кидаться в объятия заговорщиков я не спешил. Одно дело, если я к ним напрашиваюсь и должен буду согласиться на их условия, и другое, когда они уговаривают меня. В этом случае требования буду ставить уже я. Будущее равновесие сил закладывается именно сейчас, когда еще ничего не произошло. Потом, после успеха, менять расклады будет поздно. Так что пусть ждут и волнуются, чтобы я не уехал за границу. В ожидании, пока клиент дозреет, я встретился с Васькой. Дела его шли превосходно. Он успел завести знакомство во всех гвардейских полках столицы. В нем видели своего собрата-солдата, пусть и из обычного полка. Так что Васька легко выяснил, гвардейцы недовольны Петром. а Екатерине говорили с симпатией, но не больше. «Напомни им» про елизавету петровну как она взяла власть с помощью семеновцев 300 гренадеров что присягнули первыми и пошли за ней получили дворянство и имение. так и было константин платонч или вранье все истинная правда намекни что самые большие награды получат те кто быстрее других поддержит екатерину но и напомни что гораздо лучше нести службу в столице чем воевать в Дании под началом Петра. Взятую Франца Карловича 500 рублей я отдал Ваське и велел на эти деньги отправить гвардейцам угощение от имени Екатерины. Пока она додумается до такого хода, может пройти слишком много времени, а я не собираюсь сидеть в подполье еще полгода, так что события надо форсировать, а не ждать случая». Франца Карловича, чтобы ему жизнь медом не казалась, я нагрузил задачей найти еще несколько человек, включая младшего Девьера. В том числе я хотел увидеться с Ягужинской, неплохо бы напомнить ей о нашем союзе, а заодно посмотреть, не может ли она быть чем-то полезна. Остальное время я занимался талантом и знаками. Вспомнив давние опыты, начал тренировать мгновенное создание деланных символов с помощью Анубиса и Ниделуанда. После нескольких дней тренировок талант запомнил базовые символы и научился за доли секунды их воспроизводить. Не было необходимости их представлять, достаточно просто назвать. Сложные связки знаков не получались, а вот простые комбинации выходили на отлично. Как только я получу в руки смол-уанд, вопрос работы с высокими энергиями станет делом тренировок и величины резерва. Меня еще не оставляла надежда, что получится подружить Анубиса с нервным принцем. Если равный мидл-уанд пойдет на сопряжение, то может выйти очень веселая связка. Тот-то будет сюрприз для галштинцев». На пятый день, уже поздно вечером, явился Франц Карлович и высыпал мне в ладони горсть золотых монет. — Такие вам подойдут, Константин Платонович? — Да, без сомнения. Монеты оказались старыми византийскими безантами с профилем базилевса и надписью на греческом. Где вы раздобыли такую редкость? — Поверьте... «Вам лучше не знать», — Франц Карлович поморщился. «А сейчас, Константин Платонович, не изволите ли собраться и поехать со мной?» На мой не мой вопрос он пояснил. «Я нашел нужное вам дерево» и хидно добавил. «Но отмерять и орудовать пилой вы будете сами. К несчастью, я не владею навыками плотника».